23. Утренняя смена Брауксель питает неистребимое отвращение к неиспользованным бритвенным лезвиям. Его верный друг и правая рука, в свое время, еще в пору акционерного общества «Бурбах-Калий-АО», освоивший в качестве забойщика весьма обильные соляные залежи, освещает лезвие Браукселя и приносит их ему после своего первого бритья, благодаря чему Браукселю не приходится преодолевать того отвращения, какое с той же силой, хотя и не к бритвенным лезвиям, от рождения мучило Амзеля. А именно, Амзель не мог выносить и, следовательно, носить новую, пахнущую обновкой, одежду. Равно как и запах свежего белья — вынуждал его с трудом подавлять в себе приступы подкатывающей дурноты. Покуда он пребывал в лоне сельской школы, этой его аллергии были положены естественные пределы, поскольку что Шивенхорстская, что Никельсвальденская поросль просиживала школьные парты в перешитом и перелатанном, перелицованном и перештопанном, протертом почти до дыр трепье. Но реальная гимназия святого Иоанна требовала и иного облачения. И вот мать одела Амзеля во всё навёхонькое, с иголочки. Зелёная бархатная шапочка уже упоминалась выше, к ней присовокупились рубашки спортивного покроя, песочно-серые бриджи дорогого сукна, синяя куртка из чёртовой кожи с перламутровыми пуговицами и, не исключено, что по заявке самого Амзеля, лаковые башмаки с пряжками. Ибо Амзель не имел ничего против пряжек и лака, перламутровых пуговиц и чёртовой кожи, И лишь мысль о том, что все эти новые одежки будут соприкасаться с его живой кожей, с его шкурой простого крестьянина, который сам сродни своим птичьим пуголом эта мысль приводила его в содрогание. Больше того, свежее белье и неношеная одежда вызывали у него мучительный зуд и экзему. Точно так же и Брауксель после бритья новыми лезвиями вынужден опасаться появления отвратительных лишаев вокруг подбородка. К счастью, тут Вальтер Матерн мог выручить своего друга. Его школьный костюм был пошит из перелицованного сукна, его ботинки на шнурках уже дважды побывали у сапожника, гимназическую шапочку бережливая мать Вальтера Матерна тоже купила ношенную. Поэтому первые две, если не три недели, поездки друзей в школу по узкоколейке начинались с одной и той же неизменной церемонии. Где-нибудь в товарном вагоне среди бессловесной убойной скотины друзья обменивались школьной одеждой. В том, что касается обуви и шапочек, это было проще простого. Зато куртка, бриджи и рубашка Вальтера Матерна, отнюдь, кстати, не замухрышки, были его другу явно узки, тесны и неудобны, и тем не менее они ласкали его тело и дух, поскольку были ношенными, перелицованными и пахли старьем, а не обновкой. Надо ли объяснять, что новая одежда Амзеля висела на его друге мешком, к тому же лак и пряжки, перламутровые пуговицы и смешная курточка из грубой замши были ему не слишком к лицу? Амзель, однако, с наслаждением пряча свои ноги чучельного крестьянина в грубые, сморщенные, залатанные башмаки, искренне восторгался лаковыми ботинками на ногах у Вальтера Матерна. Тому пришлось их разнашивать до тех пор, покуда Амзель не признал их ношенными и не счел такими же растрескавшимися, как та лаковая туфелька с пряжкой, что хранилась у него в ранце, и так много для него значило. Забегая вперед, надо сказать, что это традиционное переодевание долгие годы оставалось, если не главным связующим звеном, то, по крайней мере, важным компонентом дружбы Вальтера Матерна и Эдуарда Амзеля. Даже носовые платки, свежевыстиранные и складочка к складочке отутюженные, которые Амзелю заботливо подкладывала в карман его матушка, приходилось обновлять его другу, равно как и гетры и носки. Впрочем, дело не ограничивалось одной одеждой. Ту же болезненную чувствительность Амзель выказывал по отношению к новым карандашам и ручкам. Карандаши Вальтеру Матерну приходилось затачивать, снимать парадный глянец с нового ластика, расписывать новые зюттерлиновские перья. Разумеется, он точно так же, как верный друг Браукселя его правая рука, неминуемо должен был бы опробовать и новые бритвенные лезвия, если бы в ту пору на веснущатом мальчишеском лице Амзеля уже созрел первый рыжеватый пушок».